Природа бытия. Становление. Быть, не зная, что происходит, кажется сейчас наилучшим указателем, но это по-прежнему загрязнено становлением. Может ли озарение остановить это движение к становлению? Или это все теоретизирование? Вопрос, который ты задал, является важным для каждого искателя. Ты спрашиваешь, быть, не знаю что происходит, кажется сейчас наилучшим указателем, но это по-прежнему загрязнено становлением. Может ли озарение остановить это движение к становлению, или это все теоретизирование? Во-первых, бытие есть становление. Это не два разных понятия. Наш язык создает ошибочное разделение. Когда вы видите реку, Вы на самом деле видите не застывшую реку. Вы видите изменяющуюся реку. Потому что вода в ней постоянно движется. Она никогда не находится в застывшем состоянии. Она всегда находится в состоянии становления. Вы видите дерево. Вы видите ребенка, Вы видите цветок. Всё постоянно находится в состоянии становления но в языке глаголы были заменены существительными. «Движущаяся вода» была названа рекой. Мы совершенно забыли проницательные слова Гераклита о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Где вы сможете найти одну и ту же реку? Но если я вдруг однажды встречу Гераклита, а в этой таинственной вселенной все возможно, я собираюсь сильно поколотить его, потому что хоть он и произнес потрясающе красивые слова, но они лишь половина истины. Я хочу сказать, что вы не можете войти в одну и ту же самую реку даже единожды, потому что пока ваша нога касается водной поверхности, вода в глубине движется. Пока ваша нога находится в воде, но еще не достигла дна, Вода на поверхности реки и под стопой движется. Когда ваша нога ступает на дно, то это не та же самая река, в которую вы входили. Даже один раз невозможно войти в одну и ту же реку. В этом заключается жизнь реки. Ничто во Вселенной не является мертвым. Это язык сделал все мертвым. Мы называем кого-то ребенком, кого-то юношей, а кого-то стариком, как будто существуют границы, позволяющие вам сказать, что в один прекрасный понедельник этот человек станет стариком, а этот ребенок превратится в юношу. Детство постепенно перетекает в юность, юность перетекает в старость. Старость плавно оборачивается смертью, а смерть постепенно становится новой жизнью. Существование нигде не останавливается. Оно не ставит ни запятых, ни точек с запятой, не говоря уже о точках. Это бесконечное предложение, которое продолжается и продолжается из вечности в вечность. Твой вопрос теоретический. Ты хочешь удовлетвориться бытием, но ты не понимаешь его природу, природа бытия, становления. Когда ты поймешь, что природа бытия – становление, то не будет никаких вопросов и противоречий. Не нужно подавлять становление и не нужно заставлять себя просто быть. Позволь своему бытию двигаться по естественному пути становления. Кто ты? Ты – это бытие, и ты – это становление. Но это не два различных явления. Ум любит разделять вещи, затем создавать иерархии и категории, а затем создавать проблемы. Как достичь этого, как достичь того? Один зенский мастер Линчи, бывало, говорил своим ученикам: Я задам вам вопрос: если вы ответите, что бы вы ни ответили, я вас ударю. «Но если вы не ответите, я все равно вас ударю». Он не оставлял ни единой возможности. Любой ответ был бы неверным. Но если вы боялись ответить неверно и оставались в молчании, это тоже было ответом. Как бы вы ни старались, Линчи не оставил бы вас в покое. Он ударил бы вас в любом случае. Когда к Линчи пришел его будущий преемник, Линчи по обыкновению сказал ему, «Я собираюсь задать вопрос». На что тут ответил, «Не нужно этого делать. Если ты задашь вопрос, я ударю тебя, что бы ты ни спросил. А если ты ничего не спросишь, я все равно тебя ударю». Этот незнакомец в окружении учеников. Линчи обнял его и сказал, «Ну вот, ты пришел. Займи мое место, я ухожу». Однажды утром Эдвин Мисс вошел в кабинет Рейгана и заявил. «Господин президент, я тут подумал, может быть, есть возможность устроить моего сына на работу в Белый дом?» «Конечно», — ответил Рейган. «А чем он занимается?» Мисс развел руками и сказал, «Ну, на самом деле он ничем не занимается». «Отлично», — обрадовался Рейган. «Нам не придется его обучать». Вам не нужно никакое обучение. Просто наслаждайтесь тем, кто вы есть, своим бытием, становлением. Не упустите ни капли. Снаружи жизнь кажется статичной. Изнутри это постоянное течение. И когда вы познали жизнь снаружи и изнутри, между застывшим состоянием и состоянием изменчивости вы не найдете больше никаких различий. И тот, кто пережил это откровение, становится абсолютно счастливым, удовлетворенным в любой ситуации, при любом стечении обстоятельств. У него нет жалоб, нет недовольства. Он просто абсолютно удовлетворен жизнью, такой, какая она есть. Рональд Рейган умер и попал в ад. Дьявол показывает ему свои владения, и вдруг Рейган с большим удивлением замечает вместо адского огня, как он себе это представлял, большую яму, полную дерьма. Дьявол объясняет, чем больше зла ты совершил на земле, тем глубже будешь погружен в дерьмо. И действительно, Рейган оглянулся и увидел многих своих бывших друзей и коллег. Внезапно его взгляд привлекла одна сцена – Вдалеке стоял невысокий человек с черными волосами и маленькими усиками, отдававший честь высоко поднятой правой рукой. И дерьмо доходило ему только до лодыжек. Рейган спрашивает у дьявола, «А что насчет этого человека? Он совершил много злодеяний на земле, почему дерьмо доходит ему только до лодыжек?» «Эй, Гитлер!» – закричал дьявол. «Когда ты научишься, наконец, стоять самостоятельно, а не на голове у Папы Римского?»